Похоже, у нас нет другого выбора, кроме как ждать». На холме мы пробыли около часу. Нужно было восстановить свои силы, а фамильярам еще и подкрепиться. За сегодняшний день Лаэль и Синар потратили так много сил, что с легкостью мяли 8 и 10 кусков мяса соответственно. Я же тем временем просто сидела, прижавшись к Андрею и слушала концерт Лехи. Не знаю, как на других, но на меня его сегодняшний репертуар нагонял одну лишь тоску.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 пока мы не заберем его на обратном пути. Выпустив финика из рюкзака, остаток пути мы преодолели пешком практически в гробовой тишине. В моей просьбе Андрей дал мне подвеску Бовы, и по пути я ее хорошо изучила. С амулета на меня смотрело серьезное лицо бывалого воина. Такой же разрез глаз, такие же сжатые губы, такая же дысина. Вдруг я вспомнила, как один эльф обезглавил храброго командующего и, поморщившись, вернула подвеску Андрею.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 Видимо, не часто сюда азиатки с драконами в гости заглядывали и тотчас поинтересовались, не проводить ли нас на аудиенцию к мистеру Нильсону. Пока Андрей и Лей о чем то говорили с охранниками, я отметила, что есть и то, чем город от Эдена уже отличался. К примеру, Рвом. По его неровной линии и наспех сколоченному через воду мосту, я предположила, что Ров здесь совсем не системный, а искусственный. То есть созданный уже местными жителями наверняка не без помощи магии. Хм...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 и местоположением относительно центра. Нам же показали самую лучшую. Видимо, гвардейцы решил, что такая выдающаяся компания определенно может позволить себе подобное расточительство. Убранство гостиницы действительно поражало. Такое чувство, что сделано она была для принятия политиков, кинозвезд и других знаменитостей. Несмотря на это, номер Люкс мы сняли без большого энтузиазма. Красиво или нет, какая разница. Буквально через пару дней город превратится в поле боя.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 Вот только некоторые готовились к ней, плача в подушку, а некоторые старались выжить все возможное из последних мирных деньков. На удивление, дом жены Бога мы нашли очень даже быстро, однако пошли к ней лишь я с Андреем и Феником. Синар и Лаэль сегодня так налетались, что у них просто не было сил куда-нибудь идти. Эльнари Андрей приказал оставаться дома, чтобы не привлекать себе лишнего внимания, пока Леха. Этот вообще был не от мира сего. По правде сказать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 и мы с Андреем удалились, оставив жену Боя на ее попечение. Несмотря на гневные и настороженные взгляды на мы все-таки смогли объяснить ей, кто такие, что здесь делали, и где, в случае чего, нас можно найти. Также мы очень кратко пересказали суть происшедшего в Адене, то, что город пал, и что Боя попросил нас передать своему будущему ребенку подарок. В конце я сообщил о том, что мы на какое-то время задержимся в Артемиде, и если вдруг Карли понадобится какая-то помощь,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 «Мне не пять лет!» – тотчас возмутилась Эльнара. «И вообще, что за переполох? Я просто попросила у Веты спать с Андрюшей по очереди, а это вредно, делиться не хочет!» Эльнара обиженно повернулась в мою сторону. «Сделка отменяется. Все равно буду называть его Андрюшей». «Так вы просто спали в одной кровати? Секса не было? Ты мне не изменял?» Проигнорировав слова Эльнары, спросила я, обращаясь к Андрею престыжным голосом. «Кажется, только что я совершила большую глупость. «Честно говоря, я даже не знаю, что сказать», — покачал головой Андрей с осуждением, глядя на ржущего, как конь Леху. «С одной стороны, я сам виноват в том, что не рассказал всех деталей насчет тараканов в голове Ильнары, но с другой стороны, как ты могла так легко поверить ее словам?» «Опять пытаешься перевести стрелки на других?» — осуждающе сказал Али впервые за весь разговор. «Лучше бы объяснил, с чего вдруг ты решил пустить эльфийку к себе в кровать? Понятное дело, что тут возникнут недопонимания».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 Что ты испытываешь в отношении Веты, и почему вечно пытаешься меня задеть? Ну, хочешь знать?» Не выдержала Или в ответ. «Все хотите?» «Нужно, чтобы я озвучила то, что и так очевидно. Хорошо?» «Да, я люблю Вету. Считайте это странным? Девушка любит девушку. Ну да мне плевать. В одном, я уверена, Вета достойна большего, чем ты». Лиз лоткнула пальцем в сторону Андрея, и, кажется, только сейчас поняла, что именно сказала. Девушка оглядела всех быстрым, растерянным взглядом и убежала наверх.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 «Ой, Эльнарчик, лучше молчи!» Чуть не подавившись, выдавила себя Лёха, но когда Эльнара открыла рот, чтобы что-то сказать, добавил «Молчи тебе, говорят, а то хуже будет!» «Да что такое?» — обиженно воскликнула Эльфийка, оглядываясь по сторонам. В ответ на это я не сдержалась и весело прыснула, после чего подошла к Андрею, на секунду задумалась о том, что, возможно, стоит найти и успокоить Ли, поговорить по душам, но потом все таки решила, что Андрей сейчас намного важнее. Также я вдруг заметила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 Поговори с Эльнарой по-женски, а то она со своим подростковым максимализмом точно когда-нибудь в биту попадет. Или опять что-нибудь подобное скажет. Андрей поцеловал меня в ушко, затем и слегка укусил, после чего медленно отстранился и уже серьезно добавил в сторону Эльнары. Раз ты не умеешь выполнять свои же обещания, то отныне слова-веты для тебя равняются моим, это понятно? — Да, — испуганно пискнула Эльнара, спрятавшись за широкую спину Синара. — Хорошо, — ответила я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 «Ой, да ладно вам!» — легкомысленно заявил Леха. «Ну, влюбилась и что? Тоже мне трагедию нашли!» «Просто это ведь я довела до такого!» — произнесла я, тяжело вздохнув. Боялась потерять подругу и потому изо всех сил избегала этой темы. Хотя с самого начала было понятно, что рано или поздно, но ее поднять придется. Я неуверенно повернулась к Андрею. «Однако, думаю, Синар прав, и лучше сейчас оставить Ли на Лаэль. Поговорить нормально, когда она уже успокоится».